Глава четырнадцатая. Тёмный всполох закрутился спиралью, преодолевая половину расстояния до хрома, а в ответ ёжик выпустил жирную увесистую молнию. Я кое-как успел поставить антимагический барьер посередине. Удар всполоха он выдержал, а вот молния добила его окончательно. То, что спасло и некроманта, и моего питомца распалось на фрагменты, растворяясь впоследствии в воздухе. «Твою мать, долбанный еж «Падла, вот же тварь!» — выскочил из воды, покрасневший от гнева Павел, направляясь к беседке. «Чтоб я еще когда-нибудь оказался рядом с этим исчадием мада!» Я же, в свою очередь, погасил боевой настрой хрума нейтрализующим куполом. И тот выскочил из воды, втопив за некромантом. «Даже не думай, попробуй только подойти!» Павел выставил в его сторону трость, оказываясь в беседке, и окинул нас пылающим взглядом. «Налейте мне! Вот в эту кружку!» Он поставил большую жестяную круженцу перед собой и с претензией покосился в мою сторону. «Но тебе не жирно будет. В эту ёмкость поллитра — пробормотала Софья, как и все еще не отошедшие от внезапного поединка. «Может быть, у меня стресс. Может, эта колючая скотина травмировала мою психику», — воскликнул Павел. «Перестань оскорблять моего питомца», — процедил я, кидая со стола нарезанный огурец. который Хрум поймал в прыжке, словно собака-дог фрисби. Учить таких просто. Один удар приводит в чувство похлеще любого слова. Но рядом с нами дамы. Да и не хотелось омрачать дракой нашу вылазку на природу. В другом месте и в другое время я церемонница с этим засранцем точно не буду. «Павел, давай я руку подлечу», — подошла к некроманту Анна, у которой засияли ладони. Я видел по лицу целительницы, насколько она переселила себя, чтобы сделать такой жест доброй воли. Все-таки помощь нуждающимся, которая для любого лекаря зашита на подсознательном уровне, перевесила всю неприязнь к Павлу. — Да подожди ты, Ань! — вскрикнул некромант, наблюдая, как Иван наполняет большую кружку пеничимся напитком. — На, держи, страдалец! — хмыкнул Иван. Некромант выдал содержимое кружки залпом, затем вздохнул, вновь обратив на меня свои слезящиеся глаза. «Твоего ежа нужно под замком держать», — процедил он. Хром среагировал на команду Макса. Он не хотел тебя навредить. «Сухо», — заметил я. «Так какого хрена он за мной попёрся?» — воскликнул некромант. «Потому что ты его раздраконил», — объяснил я. «Я ведь тебя предупреждал. Он чувствует, как ты к нему относишься». надо да, предупреждал он. смотри твоеешь меня покалечил павел показал ладонь на которой вздулись красные пузыри знаю я такие ожоги насмотрелся в прошлой жизни на них столько что до сих пор изжога подступает как вспомню у павла был ожог второй степени повреждена не только кожа но и мягкие ткани но это не прошлый мир где пришлось бы искать чистую повязку накидывать на ожог и срочно вести пострадавшего в больницу Здесь с этим всё куда проще. Уверен, что они справятся с этим в два счёта. «Видели, да?» Некромант продолжал показывать всем свой ожог. «Вот он какой, ваш любимчик!» «Паша в своём репертуаре», — хмыкнул Даниил. «Ты ещё сними на видео и отправь в наш рабочий чат», — выдавила улыбку слегка побледневшей Лизы. Хоть она и работала спасателем уже не первый год, но на такое было ей очень неприятно смотреть. «А вот отбравлю! Все должны знать, насколько опасно это чудовище!» — выпалил Павел. «Паша, не тупит ты ведь и сам его хотел только что убить!» — спокойно ответил Иван. «Просто не порть нам отдых, пусть она тебя подлечит!» «Хорошо, пусть!» — деловито ответил Павел, молча вытянув трясущуюся руку. Целительница слегка прикоснулась к его ожогу. Несколько секунд ей хватило, чтобы от волдырей не осталось и следа. «Ну вот, а ты кричал, как потерпевший!» — улыбнулся Макс. «Кстати, Санёк прав. Хрум бы и не среагировал. Это я ему случайно дал команду. Маза...» Хрум, уже в это время тусивший на травке неподалёку от берега, насторожился. Его ушки встали колом, иглы встопорчились и заискрились. Он ждал, когда Макс закончит фразу. «Стоп!» — воскликнул я. «Макс, ты опять чуть не сказал это! Хватит уже!» «Чёрт!» — взъерошил прическу Ковалёв, опускаясь на скамью. «Как же забыть это слово?» «Клянусь, я постараюсь его больше никогда не употреблять». «Тебе рот надо пластырем заклеить», — холодно отозвалась Софья. «Вот это стопроцентная гарантия». Видно, шампанское ударило в голову Павла и произвело на него успокаивающий эффект. Может, он притворился, а, возможно, и вправду слова Макса притушили его гнев. Кто знает, что у него сейчас творится в голове? Только вот лицо некроманта посветлело. Он ухмыльнулся, взялся за бокал, в котором плескалось немного шампанского. «Хорошо, я был не прав Давайте выпьем за хороший отдых», — пробормотал он. «Считайте, что я не был ничья. Случайность». «Ну вот, другое дело», — воскликнул Макс. Мы чокнулись бокалами, а затем Лиза замерла, посмотрела куда-то вдаль перевела взгляд на свой брендовый рюкзачок. «Как я могла забыть?» — просияла она. «Я же... Смотрите, что вам к столу притащила!» Портальщица вытащила из сумки банку черной икры. Причем было в этой банке не менее полкило. Дорогое удовольствие. В прошлом мире я ее ни разу не пробовал. А в этом довелось, когда мне исполнилось 11 лет. Тогда приемный отец на заводе выполнил заказ барона Никитина, достаточно известного торговца в Санкт-Петербурге. Выточил для него очень важную деталь для иллюзорного артефакта. И аристократ в благодарность подарил ему банку черной икры. Разлетелся этот продукт махом. Ртов же много, а банка не бесконечная. Тогда отец нам сказал... «Запомните этот вкус, дети! Желаю, чтобы в будущем вы ощущали его каждый день!» Ведь Иват, он конечно, объяснил детям свое пожелание. Но я понял, что таким образом отец желал нам стать богатыми. «Икорка — это хорошо!» — почесал ладоши Макс. «Аристократ без окры, что водка без закуски!» — улыбнулся Иван. «Ну да, а чего это мы? Не аристократы, что ли?» — удивилась Лиза. Вот я и решила добавить акцента. «Не знаю, как мы, но вот Пашка!» — хитро прищурился Макс. «Опять Пашка! Чуть что Пашка! Может, хватит тоже издеваться над Пашкой?» — возмутился некромант. «Вы к другому цепляйтесь, вон, к стажёру. У меня хоть и не очень богатый рот, но всё-таки предки были ого-го какими важными». «Ну да, расскажешь же хохотнул Макс. «Эликсиром вечной молодости торговали». «У меня документы есть». — Чтоб ты знал. Документы понял? — округлил глаза Павел. — Хочешь завтра принесу. — Да, Макс шутит, — улыбнулся Иван. — А что с Александром не так? Ты опять на него все стрелки сводишь? — Он точно не аристократ, — причмокнул Павел, посматривая с вожделением на банку икры. Затем перевел на меня насмешливый взгляд. — Да, Александр. Тема для меня изначально неудобная. Я не мог ничего сказать по этому поводу. Тем более медальоном светить особо не хотелось. Смысл в этом какой. Поэтому в грудь себя бить, доказывая что-то, я не собирался. А когда ничем крыть, тогда и говорить следует, как есть, на самом деле. Просто не всё. Вот я и сказал. «Я вырос в приёмной семье», — ответил я. «Родителей не помню и до сих пор ничего не знаю о своих предках». Я вспомнил недавний поход в архив. То, что я узнал, ничего мне не дало. Только лишь дополнительных вопросов в голове прибавило. Поэтому, да, получается, ничего я ещё не знаю. — Да ладно, Санёк точно из семьи аристократов! — воскликнул Даниил. — Такой редкий дар встречается только у сильных родов. Каждый школьник это знает. Поэтому спорить здесь бессмысленно. — Да я не спорю! — хмыкнул Павел, подливая себе шампанского. — Просто пошутил. Все-таки он не угомонился. Взгляд отводит, будто ничего не произошло, а сам думает, как в очередной раз уколоть, да побольней. «Шутишь ты, Паша, плохо», — улыбнулась Софья. «Случай мне от Макса заразился». «А, что начинается?» — воскликнул Макс. «А только Макса не троньте». «Да кто тебя трогает? Сиди уже», — отмахнулась Софья. «У меня по большей части шутки смешные», — ответил в свое оправдание Макс. «Поменьший», — хихикнула Лиза. поскорее бы тебе найти родных дружище». Между тем пожелал мне Иван, и тень пробежала по его лицу. «Родные — это святое». Что с его родными случилось, Иван не сказал, а я не хотел уточнять. «Бередить чужую рану, которая еще не закрылась, — последнее дело». Поэтому я кивнул в ответ и посмотрел на Макса, который сразу же перевел разговор на другую тему. Ковалев вспомнил, что у него есть в сумке интересное приспособление. «Во, смотрите!» — вытащил он металлический блин с двумя механизмами по бокам, которые явно нужно нажать. «Как знал, что пригодится. У кого какие версии?» «А ну, дай гляну!» — попросил Иванов, смотрелся в странный предмет. «Что-то вроде такое видел, но это какая-то замысловатая штука. Открыватель банок вроде». «Угадал!» — расплылся в улыбке Макс. «Мы сейчас им откупорим банку с икрой. Наверное. Разобраться бы, как это сделать. Инструкция есть?» Озадачилась Лиза, доставая телефон. «Может, в сети что-то найдем?» «Да искал я там. Китайская фиговина», — признался Макс. «Ничего про нее не написано. Я даже с китайского перевел, но как пользоваться так и не понял». Он накинул на банку металлический блин, затем сжал два торчащих по бокам механизма. Попыхтел, покрутил. «Нет, вообще никак не хочет работать, зараза». Макс откинул в сторону приспособлений. «Ну и чем будем открывать?» Подожди, Иван тоже попробовал. Ясно, ведь на кристаллах работает. Надо открыть, проверить. Не нашел, признался Макс. Я хмыкнул. Пока живо обсуждали механизмы и пытались им открыть банку, нашел в своей поясной сумке перочинный нож, разложил его. Иван понял, что я собираюсь делать, убрал приспособление в сторону. Ну, а я примерился и воткнул нож прямо в банку, а затем привычными... Движениями провел круг, и когда закончил, дернул вырезанную крышку вверх, отворачивая ее в сторону. «Прошу!» — показал я на содержимое банки. Черные мелкие икринки слегка поблескивали, а запах стоял просто восхитительный. «Вот это по-нашему!» — засмеялся Иван, указав Максу на приспособление, сбоку которого просматривались китайские иероглифы. «А это можешь выкинуть!» Лучше открыватели банок, чем обычный нож, еще не придумали. «Да я просто не могу сообразить», — задумался Макс. «Как же оно работает?» Как это обычно бывает, взял по скидке, — улыбнулась Софья. «Подарили на день рождения», — ответил Макс. «Пару месяцев назад. Вот и валялась в ящике без дела». «Китай, что с него взять?» — вставил свое слово Даниил. «В последнее время столько дешевой и ломающейся дряни сюда везут. Просто уму непостижимая. А наш бизнес загибается. Вон Макс, живой пример. «А что у тебя, Макс, ты не рассказывал?» — заинтересовалась Лиза. «Ну, вам-то ювелиром не понять промышленников!» — грустно ответил Ковалев. «Я слышала, что многие, кто держал заводы и фабрики, так и не смогли конкурировать с китайскими фирмами», — произнесла софия начиная делать бутерброды с чёрной икрой. «У тебя в роду так же получилось?» «Именно так», — вздохнул Макс. Он вышел к мангалу, подкинул еще несколько сухих дров, которые тут же громко затрещали. Отец рассказывал, что до войны мои предки постоянно мотались по странам. То Египет, то Бали, то Дубай, а потом, как отдали государству заводы на оборонку, так лавочка и закрылась. Копеечные подачки из имперской казны. На них разве проживешь? Разумеется, я знал новейшую историю, как и все собравшиеся за столом. да и застал окончание двадцатилетней войны с Османской империей, которую Британия активно накачивала оружием. После окончания этой войны, в которой мы наказали зарвавшихся турок и показали Западу кускину мать и отца в придачу, крупный средний бизнес в стране подкосило изрядно. Вот и получилось то, что получилось. — Это верно, не проживешь! — подлил себе еще шампанского Павел. «Да все правильно сделал наш император», — произнес Данил. «Перевел большие предприятия на военные рельсы. Но ведь нужно было компенсировать спрос на технику и прочее. К стране грозил товарный дефицит. Вот государь заключил экономический союз с Китаем». «Ну и что твой Китай?» — ухмыльнулся Макс. «Нормально, что в империю хлынул поток техники, автомобилей мебели и даже вот такой херни». Ковалев откинул от себя открыватель банок. Малые и средние классы довольны, задача решена. Главное, дешевле, чем у нас. «Да и наши сейчас делают довольно бюджетные товары», — ответил Иван. «Ваня, ты не понимаешь...» — Макс наклонился над столом, округлив глаза. «Отец запустил бюджетные линейки бытовой техники, а толку? Провалился напрочь. Просто наш народ привык к китайским брендам, понял? А производство не будет ждать, когда же люди начнут привыкать к нашей продукции». «Макс, да я всё понимаю!» Попытался вставить слово Иван. «Да подожди!» «Вот представь!» Заходит малообеспеченная семья в магазин в поисках дешёвого холодильника. «О! Сунь в пень! Берём!» Консультант говорит. «Вот, возьмите, люди добрые, наш отечественный!» «Волжанка называется!» С двумя чудесными морозильными камерами. Двойные, трубчатые и очень прекрасные маногенераторы. «Нет, говорят, у нас был до этого Сунь в пень!» И мы знаем эту марку. А свою волжанку запихнить знаете куда? Вместе с двумя камерами. И вон, теми самыми трубчатыми пропихните. Все начали смеяться, и я не выдержал. Но как бы ни было смешно, он прав. Так оно все и есть на самом деле. Прям добавить нечего. Тут плакать надо, они смеются, пробормотал Макс. Что за люди? Да ты так забавно рассказал, что даже Софья вон улыбается, хохотнул Иван. Это и смешно, и грустно. Максим ведь прав. — ответила Софи. — Народ привык, с этим ничего не поделаешь. Тут нужно либо сразу закрывать границы от потока китайских товаров, либо постепенно их прикрывать и заниматься импортозамещением. Вариантов решить эту проблему было много, и государство активно этим занималось. Постепенно повышало торговые пошлины, облегчало налоговую систему для отечественных производителей. И это только верхушка айсберга. Но сам процесс этот не быстрый а потому аристократические рода еще долго будут подниматься с колен. Ведь, по сути, многие бизнес с нуля выстраивают. — Ага, ты это нашим министрам расскажи в совете, — хмыкнул Павел, — которые на этом бабки заколачивают. — Не все такие продажные, как ты думаешь, Паша, — произнес я. — Да все поголовно, стажер. — Тьфу ты, Александр, — засмеялся некромант. — Рука руку моет, причем руки эти маханаты. «Взяточники паршивые!» «Больше всё-таки честных и порядочных!» С укором взглянула на него Анна. «Ага, порядочных сволочей!» Ответил Павел, закидывая в рот очередной кусок помидора. «У меня дядя так встрял. Автомобильный завод забрали во время войны и сделали из него. Что бы вы думали? Завод по производству боевых артефактов. А потом вернули, и толку от этого?» «Тачки наши уже не в ходу. Многое надо перестраивать». «И субсидии из имперской казны мизерные, ну и вишенка на торте взятки требуют за серьёзные выплаты». «Что за серьёзные выплаты?» — удивился Макс. «А к твоим не приезжали разве? министры им этих!» — ухмыльнулся Павел. «Дядя Толя рассказывал мне, как один такой предлагал сделку. Вроде того, что кинь мне в карман сумму с пяти нулями, и мы тебе раз в 100 больше поможем выбить из казны. Дядя наивный, возьми и дай на лапу». И больше их никто не видел. Горько ухмыльнулся Макс. «Ну да. И потеряться только той бумажкой, что дядя подписал», — хмыкнул Павел. «А вы говорите порядочные». «При всем уважении к твоему дяде», — ухмыльнулась Софья, — «я бы не отдавала деньги под честное слово». «Ты ничего не понимаешь. Человек, находящийся на грани банкротства, и не такое подпишет», — хмуро ответил Павел. «И что, разорился твой дядя?» — спросил Иван. — Не, какой там, сейчас перегоняет из Китая автомобили, крутится как может в общем. Причем сам вылез без помощи государства, — произнес Павел. — А если бы сидел, как родители Макса, было бы то же самое. — Макс, у тебя вообще там все безнадежно, — удивился Иван. — Два больших завода уже неплохо, даже в этот кризис. — Да толку от них, холодильники производим, стиралки, но прибыли с этого. Вновь вздохнул Макс. «Короче, ладно, хватит о грустном, давайте лучше о премиях поговорим. Обещали выплатить на днях?» «Обещанного три года ждут», — засмеялся Иван. «Не, я столько не протяну», — хмыкнул Макс. «Надо нам еще одну петицию писать насчет скорейшей выплаты денежек, а то я уже на макароны перешел». «Макс, не напоминай», — воскликнула Лиза. «Я ими в студенческой общаге наелась, смотреть на них не могу». Компания продолжила живо обсуждать премию, постепенно переходя к теме индексации зарплаты. А я лишний раз удивился, замечая, как по-разному воспринимают это событие. Вроде все относимся к аристократам, но по сути получается, что мы из разных слоев общества. Из нашей команды явно выделяется Лиза. У нее род обеспеченный, но она захотела быть спасателем, и все тут. Как она сказала? Её родители всегда шли на уступки, думали, что перебесится. Но девушка уже несколько лет мотается по вызовам и не собирается от этого отказываться. Даниэл из менее обеспеченного рода. Просто не захотел принимать участие в делах своей семьи. Как он сказал, когда мы с ним как-то разговаривали на эту тему, не его это — возиться с бумажками и постоянно слушать нотации отца и матери. Он предоставил возглавить род своему младшему брату и поступил в Академию спасателей, закончив её экстерном. С Максом тоже всё понятно. Он из рода, который пытается выжить в современных реалиях. Софья и Анна — дочери бастардов, но цели у них разные. Если Анна горит желанием помогать людям, то Софья жаждет за два года накопить на жилой дом с большим участком. И, кстати, у неё должно получиться. платит в центре. Очень хорошо. Это я пока на испытательном сроке, и ставка понижена. В следующем месяце получу уже стандартную зарплату спасателя. Правда, еще за стаж неплохо начисляют, как я уже понял, но мне это пока не светит. А вот Павел из среднеобеспеченного баронского рода. И сейчас, насколько я слышал, его семья держит несколько алхимических лабораторий в Санкт-Петербурге и пригороде. но у них натянутые отношения, поэтому основной заработок у него в нашем центре. А Иван из разорившейся графской семьи, насколько я слышал, большего я о своем наставнике не знал. Но именно я среди всех был темной лошадкой, поэтому все относились ко мне с некой настороженностью. В последнее время с Аней и Даниилом сложились дружеские отношения. Иван и Макс еще присматриваются, хотя уже больше на моей стороне. Лиза прохладно относится, немного свысока. но ну и Софья, холодная как лёд, как подобает быть Гидроманту. Павел, ну, с ним всё понятно. Злобный, завистливый, со своими некроманскими причудами. Вот с кем я никогда не смогу свободно общаться, да и нафиг он мне нужен. А в целом, это наш самый крутой отряд во всём центре. Что бы кто ни говорил. Мы закинули уголь в небольшой походный мангал, который через 10 минут дал отличный жар. А Иван поставил первую партию нанизанного на шампуры шашлыка. В воздухе сразу же запахло тем самым изумительным ароматом, который сразу пробивал на аппетит. Павел, между тем, выдал еще бутылку имперского, раздавая ценные советы, как нужно жарить шашлык. На что мы реагировали умеренно прохладно. Но чуть позже, когда мы продегустрировали сочное мясо, замаринованное по секретному рецепту Ивана, Макс достал гитару. «Сыграй нам, маэстро!» — засмеялся Павел, покачнувшись на скамье. «А ну, стоять!» — ухватил его за рукав Иван. «Паша, умерь свои аппетиты. Пей потихоньку. Ты мне мамочка, что ли? Я знаю мир, Ванек!» Схватился Павел за стол. «Я вон Макса жду, когда он нам чё-нибудь побрынкает!» Кстати, Макс классно играет на гитаре, — заметила Софья. Я даже помню, но это было давно. Эх, я еще бы вспомнить, — волнующимся голосом ответил Макс, поудобнее расположив на колене музыкальный инструмент. Далее он выдал неплохие испанские ритмы. Затем несколько ритмичных и забавных песен. Даже хром подбежал к нам, устраиваясь у меня на коленях и удивленно посматривая в сторону странного предмета, который исторгал интересные мелодии. «А ну-ка, дай!» — улыбнулся я, решив вспомнить прошлое, причем очень далекое, не из этого мира. «Ты умеешь играть?» — хмыкнул Макс. «Ну, держи. Что знаешь?» Я взял гитару и примерился. Знал я несколько песен, но решил сыграть одну, немного изменив ее под нашу ситуацию. «Должно получиться забавно». «Выйду ночью в поле с ежом!» — тихо по нарастающей запел я. «Ночкой темной тихо пойдем!» хром в ответ, сидя рядом, радостно заклацал челюстями. «Мы пойдем с ежом по полю вдвоем! Мы пойдем с ежом по полю вдвоем!» Я продолжал, а все завороженно слушали. Под конец Хрум даже начал ходить по лавке, приплясывая, и все-таки урвал еще один огурец, вылетая из беседки. После того, как закончил, Анна с Лизой зааплодировали. «Браво!» — закричал Макс. «Ты изменил песню под Хрума?» — засмеялась Лиза. «А что за оригинал? Авторская?» «Нет, не моя», — ответил я. «Одной древней группы, сейчас и не скажу, какой. И да, изменил ее немного под ситуацию». на — Атмосферно получилось, — признался Данил, — и патриотично. — на ну, ныло как-то, — хмыкнул Павел. — У Макса лучше получалось. — Паша, как всегда, — ответила Софья, присматриваясь к некроманту. — О, кто-то у нас наклюкался. — Да все в порядке за мной, — раздраженно ответил Павел. — Что вы к Пашке прицепились? Пашка сидит и никого не трогает. Он встал, подтянул спортивные штаны и сделал шаг в сторону, едва не впечатываясь в один из столбов, держащий кровлю беседки. «Поехали домой, Паша», — подхватил его Иван. «Надо поспать». «Да, я здесь, брилягун, на травке», — показал некромат в сторону берега озера. «Ну да, чтоб еще ты утонуть попытался», — отозвался Макс. «Аня мертвых не воскрешает. Это по вашей некроманской части». «Я тоже...» — Мертвых не воскрешаю, хотя могу, — протянул Павел. — Лиза, — тихо обратился к портальщице иван можем отвезти. — Да, сейчас шоферу скажу, — вскочила Елизавета. — Ты с ним? — Да сопровожу его, малови, — кивнул Иван, поднимая Павла и сопровождая его до Минивана. По пути Павел остановился, вскидывая внезапно задымившуюся трость к небу. а на «Праздничный салют воскликнул он. «Твою ж за ногу!» — зарычал Иван, пытаясь активировать свою перчатку, но он бы не успел. Я отправил антимагический сноп энергии в сторону Павла. Серебряные искры окутали жезл, который потух. «Сломался, что ли?» — потряс его Павел, всматриваясь в темную поверхность своего артефакта. «Пойдем, Паша, нам не надо салютов, и без них нормально». Потянул его Иван к машине. И тот ему что-то начал тихо рассказывать. «Что бы произошло?» — удивлённо проводила глазами некроманта Анна. «Точно ничего хорошего», — скривилась Софья. «Выплеск тёмной энергии. Если его не контролирует некромант ничего не обещает, кроме последствий», — объяснил Даниил. «Последствий?» — спросил я. «Вроде призыва духов или проклятия». «Вроде того», — вздохнул Даниил. «Надо было его ещё раньше отправлять домой». «Да он как-то быстро накидался», — подметила Лиза. «Я не успевала пустые бутылки со стола убирать». «Я меру знаю. Упал хватит», — ухмыльнулся Макс. «В этом весь наш Павлуша». «Тонко подмечено», — улыбнулась Анна. После того, как Иван с Павлом уехали, беседа оживилась. А чуть позже, когда мой наставник вернулся, отчитавшись, что клиент доставлен домой в целости и сохранности, значительно поднялся градус веселья. Как раз то, что и характеризует хорошую компанию. Домой я вернулся затемно. Минивэн добросил прямо к подъезду. Я выскочил из салона, попрощался с Лизой и Даниэлом, а затем потопал с выглядывающим из-за пазухи хрумом домой. Оказавшись в квартире, я накормил ёжика морковью. Хоть он и съел половину овощей, но от моркови был не в силах отказаться. Всё-таки это его любимое блюдо. Что тут говорить? После трапезы хром направился к своему лежбищу, но я его не отпускал. Решил понять, на какие команды он еще реагирует, кроме той, запрещенной, которую опасно произносить. Я вспомнил, как он исчез в раздевалке на базе, попытался вспомнить фразу, которую я сказал. «Домой!» — гаркнул я, и Хрум сорвался с места. Он вылетел из комнаты, как ужаленный, ну а я пошел его искать. Вот значит как. Я правильно определил ключевое слово. Всё произошло, как и в прошлый раз. Только тогда ёж залетел в шкафчик Макса, а точнее спрятался в нём, а сейчас куда он зашкерился «Хром, иди морковку дам», — позвал я. «Очень вкусная и сочная. Самая сочная из тех, которые ты пробовал». Откуда-то раздалось фырканье. По-моему, из кухни. Я зашёл туда, включил свет и увидел приоткрытую дверку в нижнем шкафу. Я тихо подкрался к месту, где затаился питомец, а следом услышал шуршение пакета и чавканье. Чёрт, вот это уже совсем не смешно. Там же у меня гречка, всё, что осталось из еды до премии. Я открыл дверцу нараспашку. Ну да, так и есть. Пакет разорван, а этот наглет уже сожрал половину стратегических запасов. Ах ты ж, паразит! Воскликнул я. Хрум. Замер, затем выгнулся, падая на бок, и рефлекторно открыл пасть. Из нее выпала блистающая бирюзовая жемчужина.